Глава двадцать пятая. Находка. На моем лице не дрогнула ни одна мышца, и гоблин продолжил говорить. «Я помогу тебе, а ты вытащишь меня из этой чертовой пещеры». «У тебя есть конкретные мысли по этому поводу?» Заинтересовавшись таким заявлением, спросил я, никак не комментируя заявление гоблина. «Мыслей много, только вот в одиночку осуществить их невозможно». А что тебе мешает отмотать срок, потом связаться с лигой наёмников и вместе с ними выжечь это гнездо? Думаю, уговорить других тёмных будет не очень трудно. А ты считаешь, что у Хантеров получилось бы заниматься этим бизнесом, если бы они отпускали рабов? Ты не выглядишь идиотом. Не заставляй разочаровываться в твоих умственных способностях, проговорил серокожий гоблин. И ведь он прав. С чего я решил, что пленникам дают досидеть весь срок до конца? Зачем нужны лишние свидетели? Пока браслет-артефакт находится на руке раба, можно спокойно обнулить его на точке возрождения, никаких проблем. Никто не пойдёт жаловаться и не захочет отомстить. Сколько ты уже находишься в этой пещере? А вот это чертовски правильный вопрос, Соникс. 2 года. 2 мать его года я не видел дневного света. Хантеры заключили с нами соглашение, заверенное системой. Мы отказываемся от предложения переместиться в случайную точку возрождения раз в полгода и всеми силами стимулируем добычу руды. А хантеры не лезут в наши дела. Если нарушим договор окончательная смерть. Это касается всех членов банды. Нет, только азгырха и офицеров. Шестёрок набрать не проблема. Но такое же предложение они делают и наиболее сильным рабам, что могут добывать много руды. И мы их не трогаем. Так в чём конкретно состоит твой план и какая роль в нём отводится мне? Ночной издалека Оникс. Я знаю все тоннели этой шахты наизусть. За 2 года мы излазили их все в попытке найти другой выход. Ведь только так мы можем получить свободу, не нарушив условия договора. И заявляю тебе со всей ответственностью, что никакого хода, где нам довелось с тобой повстречаться ещё 2 дня назад, не существовало. Той киркой что тебе выдали хантера, и которая с огромной натяжкой может называться оружием, невозможно отколоть от скалы ни единого кусочка. Мы проверяли. Причем в нашем распоряжении были инструменты куда качественней. То же касается и умений. Пробить стену могут только рудокопы высоких уровней со специальным, весьма недешевым инструментом. Даже если предположить, что у тебя есть нужная профессия, то вряд ли хантеры оставили бы тебе столь дорогую вещь, Также всему оздару известно, что недавно появился тёмный мак. Сложить 2 и 2 не составляет труда уникс. И вот тут я понял, что отрицать очевидное не имеет смысла. Он уверен в собственных выводах. В моей руке непроизвольно зажёгся сгусток тьмы, а возле меня мгновенно появился мрак, оскаливший немного подрошие зубы. Вау, вау, полегче, парни, выставив вперёд ладонь, сглотнул гоблин. Мы на одной стороне. Мы на одной стороне, пока тебе это выгодно, поправил его я, но всё же погасил сгусток тёмной энергии. Остальные могут прийти к таким же выводам, что и ты? Нет, с уверенностью сказал Фидун. Без тёмного братства сложить разрозненные кусочки в одно целое они вряд ли смогут, если ты не выдохнешь себя, естественно. Да и, если честно сказать, мозги явно не сильная сторона с гырха, а уж про орков я вообще ничего не говорю. Чего ты хочешь? Похоже, пришло время торгов. Ты явно не намерен надолго задерживаться в гостях у Хантеров. Я хочу получить билет на свободу и по возможности отомстить своим пленителям. Мне нужны гарантии. Принимай предложение, только тогда наш разговор продолжится. Я отправил гоблину запрос на вступление в клан. При составлении клановой клятвы мы постарались максимально обезопасить друг друга от предательства и внесли отдельный пункт о невозможности покинуть клан. Фидун подошёл к изучению документа очень тщательно. Его глаза бегали из стороны в сторону, и с каждой прочитанной строчкой настроение гоблина ухудшалось. То же рабство, только под другим соусом. Одна неверная фраза, брошенная по пьяни, и смерть, резюмировал гоблин. Я так понимаю, выбора у меня нет? Нет. Но заметь, в клятве ничего не говорится об обязанностях. Ты волен отправляться куда угодно и делать что угодно, просто помалкивать обо всём, что узнаешь от меня. И зачем мне загонять себя в такие жёсткие рамки? Я могу просто дождаться, когда ты разворошишь этот муравейник и под шумок слинять. Я так понимаю, что у тебя есть лишь абстрактная мысль о месте хантером, а конкретного плана действий нет. Дождавшись вялого кивка от гоблина, я продолжил. А вот у меня такой план есть. И если мне это будет надо, то я смогу реализовать его по-тихому и также незаметно исчезнуть. Мстить рабовладельцам легче, когда находишься на воле. Конечно, я блефовал. Моей основной задачей сейчас является как можно скорее добраться до болот, и тратить время на войну с небольшим кланом нельзя, но Фидун не может этого знать. Он пытается выглядеть крутым, много чего повидавшим игроком, но по факту является таким же нубом, как и я. Ведь хантеры отлавливают новичков, и 2 года он провёл в рабстве среди таких же начинающих игроков, где доступ к информации о мире крайне ограничен. Хотя не признать, что гоблин дружит с головой глупо. Как ты собираешься избавиться от маркера света? Похоже, гоблин уже принял решение, но не мог не задать волнующий его вопрос. Я заметил, что эффект контроля обновляется дважды в сутки чтобы у хантеров было как минимум 12 часов, чтобы поймать беглеца. С себя я сниму маркер при помощи дополнительной характеристики сопротивления. Я на несколько секунд открыл информацию об этом крайне полезном свойстве, полученном персонажем. Если снять эффект сразу после обновления, то у меня будет масса времени, чтобы уничтожить артефакт. Главное — знать, где он находится. — В доме Гургана? — ответил Гоблин. — Хорошо, я согласен. Других вариантов избежать всё равно не предвидится, но гарантии нужны и мне. Внеси в клятву пункт, что ты обязуешься вытащить меня из этой чёртовой пещеры и взять с собой. Не хочу оказаться в ситуации, когда ты окажешься на воле, бросив меня тут, и я даже не смогу об этом никому сообщить. Взять с собой? Удивился я. Разве я говорил, что куда-то собираюсь? Не держи меня за идиота, Оникс. Если ты знаешь о Лиге наёмников, значит уже пообщался с кем-то из тёмных игроков. А тот факт, Что ты являешься лидером клана, говорит о том, что вы что-то задумали, и я хочу быть частью этого. Зачем мне в клане нужен игрок, который 2 года провёл в пещере? Приглашение нужно для страховки, не спорю, здесь ты будешь мне полезен, но в большом мире не факт. Гоблин криво усмехнулся, в его руке блеснула сталь, а силуэт размазался в воздухе, и в следующее мгновение я почувствовал, что горло царапнуло острое лезвие ножа. Всё произошло настолько быстро, что я не успел даже дёрнуться, и ведь нас разделяло не меньше 2 м. В этой пещере обитают мобы до определённого уровня. Прокачаться выше 25-го практически нереально. Но развитием навыков это обстоятельство нисколько не мешает. Игроки моего класса будут полезны в любом клане. Почему Асгырх возглавляет банду? Задал я неожиданный вопрос. Небольшой демонстрации возможности гоблина хватило, чтобы понять, кто является самым сильным из рабов. «Это удобно», — не задумываясь, ответил Федун. «И в случае возникновения проблем, первым от хантеров отхватит именно Асгырх. Манипулировать тупыми быками очень просто, они даже не замечают этого». «Лови обновленное приглашение», — принял решение я. «Федун умен», — сказал он и действительно может быть полезен, хоть и доверять настолько скользкому типу нельзя. Но в одном можно быть уверенным — он не является агентом Лиги наемников». «Рядовой боец?» — усмехнулся Гоблин. «А ты рассчитывал, что я сразу назначу тебя офицером?» вопросом на вопрос ответил я. «А, демон с тобой! Я согласен!» Возле Ника Федуна появился значок клана Возрождения — ветвистое черное древо на темно-фиолетовом фоне, который он скрыл через несколько секунд. Что так и Риана и Серган, ознакомившись со списком соклановцев, спросил гоблин. Мои партнёры, туманно ответил я. Пошли. Поможешь прокопать ход в неисследованную часть пещеры? У тебя силы и дела явно обстоят лучше, чем у меня. Если предложение и удивило нового соклановца, тон то не подал вида, но когда слой мха расступился в стороны после моего прикосновения, открывая узкий проход, сдержать эмоции всё же не смог. «Я специально добавил это свойство, реагирующее на небольшой импульс темной энергии, чтобы не приходилось постоянно тратить время на заращивание просвета». «Так кто ты такой?» — вырвался вопрос, который он не смог остановить. «Просто темный маг», — с усмешкой ответил я. «Мрак, заступаешь в дозор. Незваные гости нам не нужны». Котенок уркнул и помчался выполнять приказ. «С помощником...» Грузоподъёмность которого в разы превосходила мою, скорость продвижения значительно возросла. Если бы не весьма скромные запасы тёмной энергии, то жить стало бы намного проще. Надо было видеть глаза гоблина, когда я активировал алтарь, и его пустующий тёмный источник начал заполняться энергией. Пока я работал, Фидун рассказывал последние новости. Как я и предполагал, Азгырх озверел от моей выходки, а тот факт, что за день никто из его подчиненных так и не смог меня найти, разозлил его еще больше. Он утроил количество постов, что, по его мнению, исключает возможность моего незаметного проникновения в центральную пещеру. «Пора тебе захватить власть», — озвучил я очевидную мысль, утирая выступивший пот со лба. «Пока у руля находится этот неадекват, нормально спланировать побег и реализовать задуманное не получится. Есть у меня одна идея, как это провернуть». Сможешь заманить огрыха и орков в определённое место? И проблема. Просто шепну ему, что нашёл твоё укрытие и предложу разобраться без шестёрок. Обязательно лично сдавать дневную норму. В принципе, нет. Хантерам плевать на условности. Главное, чтобы общее количество руды совпало с нормативом. Что ты задумал? Хантеры постоянно отслеживают местоположение рабов. Вместо ответа задал я следующий вопрос. Там нет откуда знать? Скорее всего, нет. Им плевать, что происходит в шахте. Достоверно известно, что другого выхода из пещеры нет, а маркер нужен только на случай самоубийства и побега с точки возрождения, которая, кстати, охраняется. Я так и думал. Можешь достать мне живой отросток болотной лозы? Думаю, да. Только я не понимаю, зачем тебе это нужно. Болотная лоза синтезирует сильнодействующее снотворное вещество, которым можно усыпить даже высокоуровневых игроков проверены на личном опыте. «Если их найдут, то сразу выяснится, кто причастен к этой атаке», засомневался гоблин. «Когда они очнутся, мы будем уже далеко, и я об этом позабочусь». Очередной удар, но вместо того, чтобы воткнуться в камень, кирка пробила дыру. Стена оказалась не столь толстой, как я думал, всего 10 метров камня. Пять минут, и мне удалось расширить проход. Причем я решил пойти по аналогичной схеме и сделать его максимально узким, а потом закрыть слоем усовершенствованного мха. Неизвестно, что или кто скрывается по ту сторону, а другого убежища у меня нет. Пора возвращаться, пока никто не заметил моего отсутствия, проговорил Фидун, явно расстроенный тем фактом, что исследование новой области я буду заниматься без него. Жду тебя завтра ночью с новостями, ответил я, открывая гоблину проход. До рассвета осталось всего 3 часа, а успеть сделать надо ещё очень много. Времени на исследование новой области не осталось. Но любопытство и врождённая непреодолимая тяга залезть в самое опасное место толкали меня вперёд. Решил частично поддаться своему порыву исследователя и провести первичную разведку местности. Нужно же понимать, что меня ждёт. Пробитый ход вывел меня в длинный и широкий рукотворный тоннель, который под приличным углом уходил вниз, и это обстоятельство настораживало. Если переоборудованная под шахту пещера точно была естественного происхождения, то этот тоннель явно прорубили специально. Возможно, инстанс изначально был с подвохом, и найти проход на следующий уровень могут только узкоспециализированные игроки. Уходить вниз сейчас нет времени, а вот проследить, откуда начинается этот тоннель, я успею. Мрак, за мной, скомандовал я котёнку, который вернулся со своего поста. Свободные очки Пэта я распределил еще до появления гоблина, так что мы готовы к бою. Но врагов мы так и не встретили. Прошагав метров двадцать по тоннелю, обнаружив при этом три довольно крупные медные жилы, мы уперлись в глухую стену, покрытую густым слоем мха, перекрывающую дальнейший путь. Следов обвала не было, значит, эта стена существовала здесь всегда. И тщательный осмотр ответил на многие вопросы. Под слоем мха... Обнаружилась уже знакомая руна магических врат. Точно такая же, как и в 54-й стальной крепости. Руну кто-то намеренно разрушил. Вероятно, чтобы враги не обнаружили этот проход, ведь при разрушении магической формулы обнаружить её снаружи становится невозможно. Мне начало казаться, что система неспроста сформировала блуждающий портал и забросила меня именно на ту точку возрождения, где дежурили хантеры. Интуиция буквально вопит, что в конце этого пути меня будет ждать важное открытие, но это случится не сегодня. Время поджимает. Так что пора заняться текущими делами и вернуться сюда следующей ночью, когда не будет дневных штрафов. Разрушив ближайшую к проходу жилу, перетаскал в своё убежище 416 кусков руды и 32 агата. Благо с новой сумкой для этого не потребовалось много времени и принялся в ускоренном темпе подпитывать темной энергией модернизированную колонию мха, которую я пересадил в новый тоннель. Заклинание потребляло очень много темной энергии, так что придется опустошить уже второй алтарь из четырех, но я не переживал по этому поводу. Тот факт, что в новом тоннеле обнаружились темные руны, говорит о том, что шансы обнаружить материал для работы не равняются нулю. Но проблему огромных трат энергии в холостую надо решать. Поэтому я не колебались, вложил 3 свободных очка характеристик в заклинание Подпитка тёмной, и улыбнулся, когда обнаружил идеально подходящий перк. Подпитка тёмной. Классовая, уровень 3. Преобразует 30% от затраченного количества тёмной энергии в очки жизни и пополняет шкалу здоровья выбранного объекта за 60 секунд. 30% от вложенной в заклинание нерастраченной тёмной энергии возвращаются обратно в источник. Ограничение применения только тёмные существа, только живые объекты. Активация любое количество тёмной энергии. Перезарядка нет. Требования: умение магии тьмы, уровень 2. Навык управления тьмой, тёмный источник 15, интеллект 15, мудрость 15. Да. На текущем уровне профит не очень большой, но со временем процент возврата повысится, что существенно сократит ненужные потери энергии. Даже сейчас, при вложении 1000 единиц тёмной энергии, я смогу восстановить союзнику 300 ХП, а 210 единиц вернуться в источник. Затраты энергии всё ещё слишком большие, и пользоваться касанием тьмы для лечения союзников намного эффективнее. Но помимо боевого применения, У подпитки тёмной есть и другая, не менее важная функция. И вот тут сокращение расхода энергии будет как нельзя кстати. После модернизации затлинания процесс пошёл намного активнее. Колония мха, получившая заряд тёмной энергии, начала очень быстро увеличиваться в размерах. Со стороны это напоминало живое зелёное море, которое накатывало на стены волнами, с каждой секундой захватывая всё новые участки. Такому бурному росту способствовал и тот факт, что стены были покрыты обычной разновидностью мха, и моему генно-модифицированному творению в ДНК которого я заложил определённые свойства, требовалось всего лишь заразить собрата по виду. Так что процесс захвата новых колоний при должном количестве энергии может происходить ураганными темпами. Пришлось даже задействовать подчинение природы, чтобы остановить бурный рост разбушевавшегося мха. Мрак, останься тут и отдыхай, приказал я Пэту. Теперь я могу оставаться полностью невидимым и передвигаться одному будет проще. Котёнок отрицательно мотнул головой, намекая, что не устал. Тогда отправляйся на охоту. Ты сильно отстал по уровням. С этим предложением Мрак неохотя согласился. Лизнув мою руку, он прошмыгнул в оставленное небольшое отверстие и скрылся в одном из многочисленных мелких ходов. Добраться до коридора, в котором работал Бриккс, оказалось несложно. Без дневных штрафов я мог находиться в стелсе больше 50 минут. При этом, правда, я опустошу темный источник, но у меня есть идея, как можно будет пополнить запас энергии. Для подстраховки, перед тем, как выйти на контакт с дружественно настроенным игроком, решил проверить местность. А с гырху может хватить мозгов устроить засаду. И ведь не ошибся? Брикс обычно работал не очень далеко от центральной пещеры. Шахта не была переполнена, и... И не требовалось в поиске свободной жилы углубляться в более опасные тоннели. Поэтому уже за ближайшим поворотом обнаружился наблюдатель. Видимо, Джафар твёрдо решил отомстить за все унижения, которым я его подверг. Под глазом морка красовался солидный фингал. Видимо, боссу не понравилось, что мне удалось просочиться сквозь его заслон, и он решил во что бы то ни стало реабилитироваться. Что же, боюсь, его ждёт очередное разочарование встав в метрах в 5 за спиной орка, я собрался с духом и сложил пальцы в жесте активации кражи жизни. Наконец подвернулся шанс опробовать двойную кражу. Чужая жизненная сила хлынула ко мне бурным потоком. Эйфория затуманила разум, оставив лишь одно желание продолжать. В голове появился чужой голос, который шептал: "Больше. Ещё больше". «Нужно выпить его до суха!» С огромным трудом мне удалось взять под контроль на вождение. Усилием воли заглушил странный голос и продолжил удерживать контакт. Полупрозрачные струйки энергии, которые протянулись от тела Джафара, продолжили впитываться в кончики моих пальцев, и я почувствовал обуревающий орка гнев. Он был в ярости. Она пропитывала его насквозь. Он хотел убивать». Поток чужих эмоций закончился, и я тряхнул головой, пытаясь сбросить гнев, который впитал вместе с жизненной силой, но получалось слабо. Столь сильная эмоция требовала выхода, и тогда я решил действовать. План, как обезвредить врагов, был разработан давно, и для этого в инвентаре был специально заготовлен 20-килограммовый камень. Поднявшись под самый потолок пещеры над головой орка, я приказал системе извлечь камень удержать его на весу с моим показателем силы нечего и мечтать, поэтому, подчиняясь физическим законам, камень со всего размаху врезался в черепушку Джафара. Ноги орка подкосились, и он рухнул на пол. Большое количество очков жизни позволило ему выжить, но негативный эффект потери сознания сроком на 60 минут я ему обеспечил. После этого действия чужие эмоции улетучились, и голова очистилась только сейчас заметил мигающую иконку интерфейса, сигнализирующую о поступлении новой информации. Вам доступен навык Ментальная защита. Ментальная защита навык, позволяющий оградить ваше сознание от любого влияния извне. С ростом навыка вы сможете отражать ментальные атаки более высокого уровня. С каждым новым уровнем интеллект, мудрость и тёмный источник вашего персонажа будут увеличиваться. Внимание! Навык ментальная защита невозможно усилить вложением очков обучения. Он прокачивается во время выполнения специфических действий. То, что надо. С этим навыком странный эффект: от дистанционной активации кражи жизни исчезнет. Немного напрягает, что для скорейшей прокачки придётся часто им пользоваться, но это можно пережить. Недавний опыт подсказывает, что с ним можно бороться и голой волей. Да, я поддался порыву и выплеснул впитанную агрессию на ее владельца, и не испытываю по этому поводу никаких негативных эмоций. К врагам не может быть никакой жалости. Он поджидал меня, чтобы покалечить, а возможно и убить. Навыки. 9 из 10. Ментальная защита. Пассивный. Нулевой. 0 к интеллекту, 0 к мудрости, 0 к темному источнику. 14% прогресса навыка. Ого. Значит, предыдущее влияние, которое оказывалось на мой разум, тоже пошло в зачёт прогресса. Отлично. Вымотанный практически до предела Бриккс даже не заметил шума и продолжил монотонно стучать киркой по жиле. Чтобы не пугать человека, решил снять маскировку заблаговременно. Нарочно отправился в инвентарь. Надо взять за правилом мгновенно прятать предмет при появлении в поле зрения чужаков. Ну что? Смог наскрести на дневную норму? Поинтересовался я издалека. Тебе-то какое дело? Иди куда шёл, грубо ответил Бриккс, но глазами указал в сторону того прохода, где притаился Джафар. Расслабься, орк в отключке, можно говорить спокойно. По скептической гримасе на лице Бриккса я понял, что он мне не поверил, поэтому предложил ему сходить до ближайшего поворота. Вернулся человек весьма озадаченный, но довольный. Нет, не набрал Сила хоть и выросла на пару единиц, но этого мало, чтобы самостоятельно справиться с установленной нормой. 50 кусков тебе хватит? поинтересовался я. Да, и ещё не хватает двух агатов. Опустив глаза в пол, пробубнил Б릭с, но уже через секунду твёрдо взглянул мне в глаза и отправил запрос на обмен. Я хочу скинуть тебе информацию обо всех, кто стучит из Гырху, в обмен на руду и самоцветы. Не люблю быть кому-то должным, добавил Б릭с наткнувшись на мой вопросительный взгляд. По рукам, тут же согласился я. Такая информация действительно будет не лишней. Перекинувшись ещё пару фраз с приятелем, которым стал считать Брикса, отправился в центральную пещеру. До прихода хантеров ещё около 20 минут, но мне будет чем заняться. Новый навык ведь надо прокачивать, и теперь у меня есть список гнилых особей, готовых предать всех вокруг, лишь бы облегчить себе жизнь. Таких мне не жалко.